Глава 22 вторая Астре было душно. Нет, не от жары и не из-за закрытых форточек, тем паче, что из тех сквозила, из-за людей. Именно из-за этих вот людей, что собрались за столом ради какого-то странного праздника. Революция. Мама этот праздник не любила. «Нет, праздновала, потому что не стоило выделяться, но не любила». «Мы и так слишком иные», — как-то сказала она, прикалывая на белый фартук Астры красную звезду. Звезду Астри дали в школе, куда она и явилась только для того, чтобы звезду получить. Нет, сперва было торжественное собрание, клятва, и мама, которая увела Астру сразу после, сказав, «Приличия соблюдены». и больше здесь делать нечего. Приличие она соблюдала и на праздник, принаряжаясь, принимая красные гвоздики и красные же шары, оставаясь после на недолгие посиделки коллектива. Чувствовала ли она себя столь же чужой, далёкой от прочих, как Астра? Ещё взгляды эти, любопытные, оценивающие, только и успокаивает, что маг рядом. «Держит её за руку, как ребёнка, и Астра ему благодарна за это. Она терпит и ждёт. Чего? Сама не знает. Чего-то, что всенепременно произойдёт, но когда?» Первым поднялся Путятин, попросив разрешения закурить, и был отправлен на лестничную клетку. За ним потянулся Матвей Иларионович, который за столом сидел тихо, будто смущался. Заиграла музыка, Эвелина вынесла старенький граммофон и скрипящий надсаженный голос запела любви. «Позволите?» Алексей протянул руку, приглашая Антонину на танец, и та согласилась. «А ты не хочешь?» — тихо спросил маг. «Я не умею», — призналась Астра. «Могу научить». «Не здесь. На неё будут смотреть». Астра это точно знала, а она не хотела. Она устала от взглядов. Я посмотрю, как там девочки. Хороший предлог, чтобы сбежать. Не совсем, ненадолго она вернётся, потому что нельзя оставлять его одного. Он, конечно, маг, и даже разума, и опытный, но всё равно не справится. Слишком ослабил. К девочкам она и вправду заглянула, скорее для того, чтобы убедиться, что обе на месте — Нет, она чувствовала их, но ей хотелось увидеть всё самой. Сидели, играли, строили из кубиков дом. Откуда кубики? Поинтересовалась Астра, потому что недавно этих вот кубиков ещё не было. Ингвар принёс. Розочка ставила один на другой. Сказал, что если что, чтобы кидали в стену или ещё куда, ну и играть тоже можно. Астра взяла кубик в руку. Это, конечно, вопрос, можно ли играть боевыми артефактами третьего уровня, но кидать ими в кого-нибудь и вправду удобно. Хотите чего-нибудь? Розочка с Машкой покачали головами. А Астра с удивлением отметила, насколько они стали похожи, куда больше, чем раньше. И эта вот Машкина хрупкость сделала совсем уж нечеловеческой, а глаза так надо. — тихо ответила Машка. «Он придёт». «Кто?» «Тот, кто придёт». Машка закрыла глаза и прислушалась. «Он уже близко». «Тогда надо уходить». Паника затопила Астру, попыталась и схлынула, оставив после себя удивительное спокойствие. «Нельзя, мама». Розочка спокойно поставила кубик на кубик. «Он не позволит». «Да и увидишь, всё будет хорошо». «Правда, Машка?» — так кивнула. «Ты видишь?» «Немного, когда здесь не мешают». Машка ткнула пальцем в висок. «Раньше путалась, всё, и страшно было». «А теперь?» «Теперь не так. Дядя Свят запер страх и шум. Теперь можно разобраться». Она сидела на полу, перебирая разноцветные лоскутки — и выглядела целиком сосредоточившейся на нехитром этом занятии. Бабушка тоже раньше видела, только боялась. Всегда. Назад видеть проще. Впереди путается но тоже можно. Бабушка боялась. «Чего? Что узнают?» «И что случится?» Машка пожала плечиками. «Придут. Заберут. Она и маму поэтому ругала, чтобы не забрали. И меня». Она неплохая, только не все умеют не бояться. Я тоже не умею. Сама. А если со мной-то умеет?» Розочка дотянулась и погладила Машку по руке. Потом же посмотрела на Астру и сказала. «Ты иди уже!» Наверное, взрослому человеку или не человеку не стоит слушать детей. Что дети вообще понимают в жизни? И Астра должна была бы настоять на своём. Забрать детей, уехать, потребовать защиты, неважно от кого, главное, надёжной, но... Она просто кивнула и сказала. «Если вдруг что-то нужно, зови, хорошо?» «Ты услышишь», — пообещала Розочка. А в коридоре Астру уже поджидали. Хорошо, что не у самых дверей. Должно быть, опасались, что, заметив этакую настойчивость, она в комнате спрячется. И желание было, но... «Доброго дня вам», — сказал Ниночкин кавалер, кланяясь и руку протянул. Астра же своей за спину убрала. Не хватало ещё, чтобы их всякие тут трогали. Огляделась. Коридор был пуст. «Не волнуйтесь, я хочу только побеседовать». Художник стоял, перегородив собой путь, и покачивался, но пьяным он не был. Пьяные люди ощущаются иначе, чем трезвые, поэтому Астра знала совершенно точно — Путятин пьяным не был. Дива. Впервые вижу Диву так близко. Он выдохнул смесь странных запахов — табака и спиртного, и женских духов, и ещё чего-то да нельзя тошнотворного. Я много слышал, но чтобы видеть, в Москве не осталось никого из дивного народа, и в Ленинграде. Вы теперь держитесь в стороне от городов. Что вам нужно? Его глаза прищурились. Я бы хотел написать ваш портрет. Вас есть что-то такое, да нельзя нечеловеческое. Потому что я не являюсь человеком. Страха по-прежнему не было. И отнюдь не потому, что он остался там, в комнате, вход в которую Астра закрыла спиной. Страха просто не было. Самого по себе. И это тоже казалось странным, потому что ещё недавно Астра, встретив подобного человека, всенепременно спряталась бы. И потом бы ещё долго уговаривала себя выйти за порог, даже в больнице. А теперь она стояла и ждала. «Уедем», — сказал он, вставая на одно колено. «Я как только увидел вас, так и влюбился». «Ложь». И это сказать получилось легко. Путятин поморщился. «Вы довольно риски Но пускай, так даже лучше. Я привык быть честным. Вы поможете мне, а я помогу вам». «Чем?» «Выбраться из этой дыры. Боги, я в ней всего месяца, уже повесится охота. Тоска смертная. То ли дело Москва». Он блаженно зажмурился. Астра же промолчала. «Да и что говорить? Он не лгал». «Ленинград тоже хорош, но по-своему. Белые ночи, тёмные воды — это вот атмосфера, когда кажется, что живёшь на самой грани, что ещё немного, и мир перестанет быть настоящим. Её надо почувствовать. Не мне», — астра покачала головой. «Я могу поспособствовать. У меня множество знакомых. Вам выделят квартиру хорошую». Хотите в доме писателей, это несложно. Накропаете пару стежков, войдёте в число молодых авторов, потом издадитесь по линии малых народов. Я не хочу. Или ещё по живописи. Сейчас много направлений, когда реализма особого не требуется, если опять же двигаться по линии малых народностей. Нет. Почему? Он был искренне удивлён. Потому что мне и здесь неплохо. Астра огляделась и улыбнулась. Ей ведь и вправду неплохо. В позапрошлом году обои в коридоре переклеили. Сначала сдирали старые, которые отходили тяжело, с хрустом. Зачищали стену. Ниночка ругалась, чихала и убегала из дому. Сёстры Красновские ворчали. Эвелина жаловалась, что от этой пылищи того и гляди, голос потеряет. Но она-то и достала новые обои. Светлые, с тонкими нитями берёзовых веточек. Их потом все по рукам пустили, разглядывая и гадая, стоит ли такую красоту на коридор тратить. А Ниночка фыркнула и тоже себе принесла, не с листочками, но с крупными бутонами роз. Бутоны были покрыты тяжёлой позолотой, и Ниночка посматривала на всех сверху вниз. Ни у кого больше нет таких. Астра тоже помогала клеить. И в коридоре, и Ниночке... Правда, держать листы или резать их, и уж тем паче на стену класть ей не позволили, но вот доверили смешивать крахмал с водой, а потом мазать эту быстро густеющую желеподобную смесь на полосы. Ингвар вынес старые дорожки, а уже потом, на кружке, куда звали Астру, но она побоялась идти, какая она была трусливая дура, сплели новые, из остатков тряпья, и бабушка сама их заговорила. «Здесь?» Кажется, этот человек что-то такое ощутил, что ему категорически не понравилось. «Здесь», — подтвердила Астра, коснувшись стены. «Дело не в обоях. В самом месте, принявшем ее, позволившим пустить корни и сохранившим их, такие слабые, изуродованные. Дело в бабушкиной силе, что пропитала стены и потолок и каждую-то вещь в комнате Астры. Дело в песнях Эвелины, не в тех утренних распевках, которые многих раздражали, но в других, которые она напевала под настроение. И когда напевала, то все в квартире замолкали, тихо открывали двери, чтобы было лучше слышно, и сидели, слушали, вбирали ее силу и тоску. В самой Эвелине, в калерии. В Ниночке с безобразным её легкомыслием и эклерами, которые она из-под тишка совала розочки, хотя после хмурилась и делала вид, что не желает иметь ничего общего с дивами. В Ингваре, в сёстрах Красновских, даже в Антонине, которая всем врала, но она имеет право на свою тайну. Астра вдруг отчётливо поняла всё это, о чём пыталась рассказать ещё бабушка, но не нашла правильных слов. а, может, просто сама Астра не готова была слушать. Главное, теперь она поняла и улыбнулась, и сказала человеку, «Это мой дом, мое место». А человек вдруг попятился, прижимаясь к стене, словно увидел перед собой что-то страшное или удивительное. Лицо его стало таким беспомощным, «А то, что вы хотите, сейчас, чувствуя, что становится целой, почти как там, в лесу, Астра могла позволить себе великодушие. Это не лечится. Это ваша природа. Её не исправят даже дивы, но вы это знаете». И по бледности, залившей его лицо, поняла. «Знает. Я... я могу заплатить». Он схватил Астру за руку. «Сколько скажете, только я не могу так больше. Я... Это не природа. Это не может быть природой. Это противоестественно, и...» Его глаза вспыхнули. «Вы просто не хотите, как остальные треклятые твари!» Астра стряхнула пальцы его, что получилось легко. Покачала головой. «Надо просто принять себя», — поделилась она обретенным вдруг знанием. «Таким, «Как ты есть!» «Да что ты!» «Астра! Простите!» Матвей появился вдруг и хрустнула, рассыпалась защитная пелена, закрывавшая коридор. «Всё хорошо?» «Да». Астра улыбнулась. «А что? У неё как раз было всё хорошо. Или будет? Обязательно будет!» Сдавленный всхлип за спиной заставил Матвея обернуться. «Кажется, — сказал он, — «Вы слишком много выпили. Вызвать вам такси?» «Дорогая, ты пойми, что дело не во мне, дело в науке!» Чеднов говорил жарко и страстно, прижимая Викторию к себе. И еще недавно она была бы счастлива. Теперь же только и думала о том, как бы избавиться от тяжелых душных этих объятий. «Подумай, чего я добьюсь, чего мы добьемся вместе с тобой. Мы уедем не в Ленинград, в Москву, нам дадут квартиру, дачу». Квартиру хотелось, дачу тоже, только не с ним и не такой ценой. Никто ничего не узнает. Он поглаживал плечо Виктории, полностью увлеченной безумною своей идеей. «Сколько здесь людей? Сейчас еще выпьют, танцы начнутся. Тебе всего-то надо, что вывести девочку». «И что с ней будет?» «Нет, к дочери-соседке Виктория любви не испытывала. Честно признаться, она в принципе не испытывала любви к детям, тем паче посторонним. А уж эта конкретная была надоедлива и раздражала несказанно. Но это еще не значит, что Виктория готова причинить ей вред». «Что?» В глазах чудного ей виделся туман безумия. «С девочкой что будет?» «Я тебе дам конфету, а ты ей. Она уснёт, пока спрячем на чердаке. Я смотрел». «Даже так?» И отчего Виктория не удивлена? Скорее уж ей мучительно любопытно, что ещё она упустила в этом вот человеке? Милый, рассеянный, одержимый наукой. А ведь всё правда, особенно про одержимость. Я приготовил сундук, там одеяло лежат. Укутаем, она не замёрзнет. Чердак соединяется с соседним подъездом, а потому можно будет спуститься тихонько. Теперь он говорил тише и руки разжал, но отступить себе Виктория не позволила. Сволочь! Какая же сволочь! И не было никакой случайной встречи в библиотеке. и не было архива, который ему нужен, книг, но была одна дива. И наверняка он сперва пробовал познакомиться с нею, но Астра не заметила. Она вообще редко обращает внимание на людей. Тогда-то он решил поискать иные варианты. Её. Викторию. Обида подкатила к горлу, запирая дыхание. «Потом я позвоню, её заберут, доставят в лабораторию». «И дальше что?» «Какая разница?» Он искренне удивился её интересу. «С девочкой будут работать. Мы должны изучить особенности их силы, понять, как у них это всё получается». Чуднов махнул рукой, показывая, что именно ему интересно. «Главное, что если ты мне поможешь, мы будем вместе. Я женюсь на тебе. Хочешь, уже завтра распишемся?» «Нет». «Конечно». Виктория выдавила из себя улыбку. Ей вдруг стало страшно, потому что в спокойных глазах чудного теперь виделось самое настоящее безумие, то самое, которое сперва незаметно, но тем и опасно. Она ясно осознала, что если откажется, то умрёт. Здесь и сейчас. Что он, подобравшись к цели, столь близко не отступится. «Умница!» Викторию ущипнули за щеку. «В конце концов, это всё пойдёт нам на пользу. И потом её в живых не оставят. Нет, не будет ни ареста, ни суда, но лишь тихая мирная смерть в своей постели. Даже не сразу, отнюдь. Он и вправду женится. Увезёт куда-нибудь подальше от сестры и знакомых, чтобы после принять их соболезнования». Он даже поверит, что Виктория умерла сама, по естественным причинам. Если знаешь, во что верить, то делать это легко. «Держи!» — он сунул кулек с шоколадными конфетами. «Не сейчас только. Позже дай одну или две. Лучше, если две, а я дивой займусь». Виктория кивнула и посторонилась, позволив ему выйти из комнаты. Оставшись одна, она прикусила губу, прижалась спиной к холодной стене. А ведь предлагала же в ковры повесить. С коврами всяко было бы теплее. И попыталась унять дрожь. Дрожь не унималась. Её трясло, и кулек выпал из рук, рассыпались конфеты, которых оказалось не так и много. Мишка на севере. Она таких и не пробовала. Она... опустилась на корточки и спокойно собрала конфеты не пробовала и не будет и и она не знает пока что делать но обязательно придумает